Глава 13 «Плут?» — ковбой удивленно смотрит на телефон. «Кто же еще? фыркает Плут. Ковбой радостно ухмыляется при звуках его голоса. «Рад слышать, что тебе лучше. Надеюсь, парни из огненной силы следят за тобой так же хорошо, как и за мной. Не беспокойся!» — ковбой слышит, как собеседник перегоняет кусок жевательного табака от одной щеки к другой. Несколько наемников пытались устроить засаду по дороге Мора на земле старого Боба Агилара. Мне уже с полдюжины человек об этом натрепали, в том числе и сам Боб, так что я нанял на один день дополнительный отряд, и мы вытащили их из норы. Все прошитые были, так что перестрелка длилась не больше десяти минут. Джимми пришлось запереть ванной, чтобы он не прыгнул в панцирь и не прибежал на драчку. Думаю, что наши друзья еще не скоро появятся. Незнакомцев здесь не любят». Ковбой, смеясь, поздравляет его с победой. Сейчас он разговаривает с Плутом из общественного телефона, расположенного в порту Орландо и записанного в Санта-Фе на имя Рэндальфа Скотта. Время звонка было согласовано заранее, так что люди Плута могли быстро переадресовать звонок Рэндальфа Скотта хоть в Мору, хоть в Орлиное гнездо, да и вообще в любую дыру, где сейчас был Плут. «Встреча с Руном назначена на завтра», — говорит ковбой. «У меня на кубе инструкции к договору, который мы хотим с ним заключить. Готов принять?» «Хоть сейчас, ковбой!» Ковбой бросает информационный куб в лючок, захлопывает крышку и отправляет данные в Нью-Мексико. Голос Плута сообщает, что данные получены. «У Михаила прошлой ночью случились серьезные неприятности», — говорит ковбой. Один из его людей переметнулся на сторону врага и, захватив с собой толпу людей, ограбил склад с электронными сердцами и антибиотиками. А у нас дела немного получше. Пусть ковбой сообщил плохие новости, в голосе Доджера звучит удовольствие. Похоже, он рад тому, что впервые за несколько месяцев покинул дом. Курьеры начинают отказываться работать с Аркадием. Ковбой чувствует вспышку радости. Панцербой следует его примеру. Если все разбегутся, отработанный механизм сломается. После побега Джимми, ну, после того, как именно он сбежал, Аркадий начал требовать, чтобы с каждым курьером ехал один из его людей с дробовиком на изготове. Водителям это не понравилось. А после того, как сам Аркадий попал в авиакатастрофу, его люди начали очень сильно нервничать. Так что и замену нашли ему быстро. Ковбой радостно оскалился, показав зубы. «Темпл» в своем репертуаре. «Мы его знаем?» «Похоже, Орбитал. Фамилия Калверт. Его несколько раз видели с Аркадием, но понятия не имели, кто он. Он сам не русский, так что русские его недолюбливают. Может, они поймут, что в этой игре именно мы на хорошей стороне?» Голос Плута чуть изменяется, и ковбой понимает, что он пожимает плечами. «Русские настолько параноидальны и вероломны, что может случиться все, что угодно. Но Калверт слишком хорошо их знает и понимает, с кем ему приходится работать. Так что они очень уязвимы, а на него самого у них ничего нет. Он просто мудак, этот Калверт. Все боятся перейти ему дорогу. Плюс он притащил с орбиты кучу своих людей и говорит, что если местные откажутся на него работать, то через границу будут гонять его люди. Но тогда он потеряет очень много груза. Для таких, как он, это карманные расходы, ковбой. Если выгода в долгосрочной перспективе перевесит, они согласятся проигрывать годами. Мы себе позволить этого не можем. Ковбой потирает подбородок, чувствуя, как неприятный холодок покалывает затылок. Как выглядит этот калверт? Среднего роста, крепкий, разговаривает шепотом. Похоже, прежде чем вылезти на орбиту, он начинал на земле, в грязи. Ковбой находит взглядом Сару, которая стоит в пяти ярдах от него, и Россия напинает брусчатку, дожидаясь, пока он договорит. «Похоже, здесь этого парня знают как Каннингема», — говорит он. «И он наш враг». «Я тоже об этом думал, ковбой. И если это правда, дело у него, наверное, по горло. Значит, надо ему их еще подбросить». «Так и сделаем», — Лут прочищает горло. Оран просил передать, что у него готово 6 дельт. Ходят слухи, что люди Аркадия решили тоже этим заняться и роют землю носом в поисках запчастей. Ты такая лапочка, что решила заботиться наличием самолетов до того, как сбил Аркадия. Ностальгия может приносить свою пользу. На дисплее над головой мигает огонек, подсказывая, что приземляется шаттл. Он прощается с плутом и машет рукой охранником огненной силы стоящему ворот. Рун пообещал, что не нападет, но ковбой прекрасно понимает, сколько стоят эти слова. Если Рун решит их обмануть, он и Сара погибнут, сколько бы охранников рядом ни оказалось. Разница будет лишь в количестве трупов.